В приговоре о Степане Богданче изложены мотивы определения наказания. За сочинение у него письма к возмущению на его царское величество народа и умысла на его здравие и на поношение его царского величества имени и ее величества государыни царицы Екатерины Алексеевны учинить жестокую смертную казнь. А что он о письмах с розыску не винился, что он их к тому писал, А говорил Якову писанное о жене его, о иные и об отце, и о брате, и о сыне, переменяя речь, и то видно, что он чинил то, скрывая тех, с кем он умышлял, и прикрывая свое воровство, хотя отбыть смертной казни. Но те его письма о том воровстве ясно исказуют, да и он от них и сам не отпирался, что те письма писал Цифирию он, Степан» да и потому он смертной казни достоин, что сбывшую царицу старицу Елену жил блудно, в чем они сами винились именно, а движимое и недвижимое имение все взять на государя. Государь приказал Степана Богдановича посадить накол, казни самый медленный и мучительный. Затем Ростовскому епископу Досифею или Растриге Демиду. Верховный суд определил «за лживые его на святых видения и пророчества, и за желательство смерти государевой, и за прочие вины учинить жестокую смертную казнь, для показания всем, чтоб другие впредь, смотря на такую казнь, так никто на святых не лгали, и на государево здоровье не злодействовали и лживо не пророчествовали». Точно так же определена была смертная казнь, впрочем, простая, и соборному ключерю Федору Пустынному. За то, что он бывшей царице, старице Елене, ведал, что она пострижена, и исповедовал исповедью монашескую, опоминал ее при служении царицу Евдокию, да он же приносил к ней подарки от Степана Глебова, и потом своим ходатайством ввел его к ней в любовь. Точно так же присуждена была смертная казнь и певчему царевны Марии Алексеевны Федору Журавскому за то, что не доносил о пророчествах Досифея, говаривал с Лопухиным возмутительные слова и сам писал о тягостях народных, но по особому распоряжению государя Федор Журавский не был наказан, а сослан на вечную каторжную работу. И, наконец, господа министры, Присудили смертную казнь князю Щербатову за переписку его с бывшую царицу Евдокию Федоровну и за желание смерти государю, о чем неоднократно разговаривал с Лопухиным. Но о князе Щербатове государь на докладе сделал собственную рукою надпись «Взять его в Петербург и по рассмотрению многих писем его не казнить смертью, а учинить ему жестокое наказание» бить кнутом и, урезав язык и выняв ноздри, сослать в пусто озеро. За смертными сентенциями о главных виновниках следовал разнообразный ряд более или менее тяжких наказаний. Под дьякону Ивану Пустынному за недонесение о корреспонденции царицы и о пророчествах учинить жестокое наказание, бить кнутом и выняв ноздри — сослать на каторгу в вечную работу. Григорию Собакину, племяннику царицы Авдотьи Федоровны, за переписку с и за продерзостные слова сказать смерть, а потом, учинив наказание, сослать в каторгу. И многим другим в том же духе. Отвыкла была Москва от даровых зрелищ. Прошло более четверти века от кровавых стрелецких смут, Когда мирные городские обыватели дрожали за себя и за свои достатки, запирали дома от пьяных ватак, прошло более двадцати лет, и от последней страшной расплаты, когда тысячи тех же стрельцов унизывали телами своими зубцы городских стен, забыла Москва подобное увеселение и зажила было своей тихой жизнью, временами только расталкиваемую беспокойными наездами новатора то в виде праздников по случаю виктории, то в виде требования пожертвования людьми и деньгами.